Глава 9. Не думала, что переход отнимает столько сил. Я только вышла из портала, как мои колени подогнулись, но ещё меньше предполагала, что меня там будут ждать. Очнувшись сразу в чьих-то объятиях, я не так испугалась, как опешила. Такие объятия, жаркие, трепетные, не могли нести опасность, но кто этот мужчина? В очках с тёмными стёклами он выглядел настораживающе. Однако его голос казался мне знакомым, особенно когда называл меня Паоло, как в той записке, как в моих снах. А два парня в форменной одежде, которые находились здесь же у портала, обращались ко мне и вовсе иначе. «Террогрант?» Спрашивали, помню ли я их. А когда ответила, что нет, расстроились. Мужчина в очках был более сдержан и вежлив, а еще заботлив. Он укрыл меня своим плащом и повел в замок, видневшийся за деревьями. По дороге нам встретились другие мужчины. Много мужчин, в основном молодых, в форме. Они тоже улыбались, завидев меня. Я же от чего то начала тревожиться. Где я все же нахожусь? Почему не видно ни одной женщины? После я очутилась в башне, и сердце взволнованно ёкнуло. И это она, та самая башня из видений. И мужчина, который шел со мной... Его голос, жесты мне по-прежнему были отдаленно знакомы, но то были скорее ощущения, чем конкретные воспоминания. А еще я сразу поняла, что та записка принадлежала ему. Он не отрицал, когда я показала ее ему, и это взволновало меня еще сильнее, даже голова закружилась. Правда, потом удалось взять себя в руки и начать задавать вопросы по существу. Его звали Итан Мадейра, он так представился. Сказал, что он ректор Академии боевых магов. И я, наконец, поняла, почему до сих пор мне встречались одни мужчины. И да, меня все здесь действительно хорошо знали, потому что я, как выяснилось, преподаю у них языковедение. И это было настоящим откровением. Вот уж чего никак не ожидала. Кроме прочего, у меня в этой Академии была своя комната, где я могла остаться. Итан Мадейра провел меня туда сам, а после пришла заведующая хозяйством. Похоже, единственная женщина в округе. Её звали Гелла, и, кажется, она была из гоблинов, пусть и полукровка. Гелла цедила слова, словно они были золотыми. Но всё же показала мне ванну по соседству с комнатой, а после накормила досыта. И только когда я осталась одна, на меня нахлынули мысли. Вернулась тревога. Вроде бы мне здесь все рады. Но в золотом городе меня тоже встретили тепло, с любовью, а за спиной плели интриги. И это ведь были близкие мне люди. А тут не попаду ли я и здесь в какую-то ловушку. Нет, теперь я буду осторожна, очень осторожна. Не верить каждому слову, не доверять каждому, кто мне улыбнется. Итан Мадей рассказал, что я могу положиться на него, что мы друзья. И пусть даже сердце убеждало меня, что это так, Я всё равно должна быть на страже, пока не вернутся воспоминания. А пока стоит попытаться освоиться здесь. Это Академия Теней, мрачное местечко, не то что город фениксов. После роскоши и ярких красок дворца этот замок, как и моя комната, кажутся унылыми, серыми и безликими. А вот шкаф, куда я заглянула, порадовал содержимым. По всей видимости, это моя прежняя одежда». Да, платье по фасону очень похоже на то, в котором я очнулась после перерождения. Пусть ткани и не отличаются буйством цвета, главное, у меня здесь есть свой гардероб. И даже украшения, головные уборы. Ночную сорочку я тоже нашла. И пеньюар, и мягкие домашние туфли. Засыпая в этом новом старом месте, я всё думала о родителях, которых оставила в золотом городе. Простят ли они меня? Поймут ли? или попытаются вернуть, а также орехи. Не будут ли у него неприятности из-за меня? Все же я немного скучала о тех, кого оставила в мире фениксов. Ночью шел дождь, я чутко спала и слышала, как он бесконечно барабанит по оконному стеклу. Утро тоже было пасмурным и прохладным. Я нашла платье поплотнее, а сверху накинула жакет. Мертвы рядом не было, пришлось делать прическу самой но справилась с этим неплохо, видимо, дала себе знать опыт прошлого. Гела говорила, что завтракают здесь восемь, в столовой на первом этаже. Вчера, находясь в взволнованном состоянии, я почти не помнила, как и где шла, но надеялась, что сегодня мне удастся самостоятельно найти дорогу в столовую. Однако стоило мне дойти до ближайшей лестницы, как тут же нашлось, наверное, с десяток курсантов, желающих меня туда проводить. «Что там Итан Мадейра говорил о навязчивом внимании?» «Теперь я понимала, что он имел в виду». «Террогрант!» Уже на входе в столовую меня перехватил некий мужчина с буйной курчавой шевелюрой и озорной улыбкой. «Я Уильям Бигельтон, преподаватель боевой магии. Позвольте, покажу вам, где находятся столы преподавателей. Могу помочь с выбором блюд». «Благодарю. Вы очень любезны». Я сдержанно улыбнулась. «Кажется, все уже в курсе того, что у меня проблемы с памятью, поскольку сегодня ведут себя несколько иначе, чем вчера». «Всегда к вашим услугам!» — тряхнул тот головой. Еду здесь подавали скромную, без изысков, но сытную. Пока завтракала, мне успели представиться еще несколько преподавателей. И ни от кого никаких расспросов. Только вежливое общение с несколько преувеличенной заботой. «Если желаете, Терри могу показать вам, что и где находится у нас в Академии», предложил Бигельтон, когда завтрак был окончен, и мы собирались покинуть столовую. «Я сам покажу Терри где что находится», раздался за спиной прохладный голос. «Знакомый. Ректора. Мое сердце сделало кульбит и учащенно забилось. Почему я так эмоционально отреагировала на его появление? Испугалась или обрадовалась?» «А вам пора на лекцию, Тэр Бигельтон», — с угрожающими нотками продолжал Итан Мадейра. «Как скажете, господин ректор?» Ничуть не смутившись, весело кивнул Бигельтон и оставил нас. Мадейра повернулся ко мне и уже совсем другим тоном произнёс. «Доброе утро. Как вам спалось?» «Благодарю, хорошо», — ответила я вежливо. «Не обязательно было спускаться в столовую. Гелла могла принести завтрак вам в комнату. Возможно...» «Вы здесь пока не совсем комфортно себя чувствуете», — продолжал он. «Но не могу же я постоянно сидеть в своей комнате», — улыбнулась ему. «Там я бы чувствовала себя куда более некомфортно». «Как скажете?» — слабо улыбнулся ректор в ответ. «Вы предлагали показать мне академию», — напомнила я. «Да, конечно», — спохватился он. «Идемте. Начнем с призамковой территории, затем можем вернуться, и я покажу вам учебный корпус». В этот час там шумно до начала лекций. После будет поспокойнее. Мы обошли вокруг замка, затем ректор повёл меня куда-то в сторону по аллее. Сейчас мы пройдём мимо озера Духа. Оно предназначено для тренировок курсантов, поэтому вам, скорее всего, будет не особо интересно», — сказал Итан Мадейра. «Но посмотреть будет не лишним», — заметила я. «Вдруг оно вызовет какие-то воспоминания. А рядом с ним находится озеро Исцеления». «Исцеление?» — встрепенулась я. «Источник исцеления. Вы вспомнили его?» Ректор остановился. «Нет. Просто моя мама рассказывала о них», — пояснила я. «Таких источников в остальном мире несколько». «В остальном мире?» Мадейра приподнял бровь. «Фениксы так называют мир магов», — ответила я. «И что вам говорили о таких источниках?» «Я хотела рассказать, но потом решила повремениться этим». Откуда мне знать, как ректор использует эти сведения? Вдруг он вообще охотник? Думать так о нем было неприятно, но я уже ни в чем, ни в ком не могла быть уверена. Говорили, что их воды помогают при разных недугах, — сказала я полуправду. Но, полагаю, вы сами это знаете. Ректор кивнул, но мне показалось, он понял, что я что-то недосказала. Два озера оказались полной противоположностью друг другу. Одно с темными водами в окружении старых мрачных елей, другое — кристально-прозрачное, в кольце из пышных кустов и лиственных деревьев, в эту пору окрашенных в багрянице золота У последнего озеро исцеления мы задержались. Тут очень красиво, — заметила я щурец от солнца, которое внезапно выглянула из-за туч. «Если хотите, можем побыть немного здесь», — предложил Мадейра. «Можем мы побыть», — эхом отозвалась я. Признаться, я немного смутилась, но виду не подала. «А вы не спешите?» Ректор извлёк из внутреннего кармана часы, взглянул на циферблат. «Пока нет». При взгляде на его часы в груди что-то дрогнуло. Затем перед глазами возникла картина. «Я ещё девочка?» Какой-то мужчина вырывает у меня шкатулку, кричит. «Нет, это не посторонний мужчина. Это мой отец». «Отец?» Крышка шкатулки случайно открывается, — и часть её содержимого — серьги, браслеты, броши — сыплется на пол. Мужчина торопливо подбирает их, кричит на меня сердито, я плачу. Потом он уходит, а я замечаю на ковре забытые им часы. Эти самые. «Паула?» Итан Мадейра обхватил меня за плечи, и я вынурнула из воспоминаний. «Ваши часы?» — пробормотала я. «Они...» «Да, их подарили мне вы», — ответил он. «Подарила их вам?» — переспросила растерянно. «Вы не это вспомнили?» Я уловила в его тоне разочарование. «Нет, себя в детстве и мужчину, отца. Почему мне хочется его так назвать? Ведь у меня другой отец». «Это, видимо, ваш приемный отец». «Вас удочерила семья Грандов в детстве. Взяли с приютом», — ответил Мадейра. «Его руки по-прежнему лежали на моих плечах, даруя странное ощущение защищенности». «Откуда вы знаете?» — поинтересовалась я. «Вы сами мне рассказывали об этом», — с лёгкой усмешкой ответил Мадейра. «Что ещё вы обо мне знаете?» «Не так уж много. Ваша приёмная мать рано умерла, вы жили с отцом, у вас были не очень тёплые отношения». «Это было заметно», — вернулась на миг в то воспоминание. «Вы отучились в столичном университете, затем приехали к нам сюда на стажировку», — продолжал Мадейра. «Вот как». Я всё никак не могла собраться с мыслями. что ты ещё?» «Да». Ректор чуть замялся. «Ещё вы избежали от своего жениха, за которого вас насильно пытался выдать замуж отец». «Теперь всё понятно». Я нервно хохотнула. «Вот откуда у меня чувство повторения ситуации с Шейном. Оказывается, я уже сбегала от навязанного брака». «Что именно вам понятно?» «Не понял Мадейра». «Неважно», — отозвалась я. «Скажите, господин ректор, а те курсанты, которые были у портала в момент моего появления, они охраняют его?» «Да, и сейчас тоже». «Вы боитесь, что за вами придут?» «Не исключаю такой возможности», — вздохнула я. «Я постараюсь этого не допустить», — твердо произнес ректор. «Никто не сможет явиться на остров так, чтобы я об этом не знал». Я благодарно улыбнулась ему. «Давай сделаем еще круг у этого озера и закончим». Донёсся до нас голос из-за деревьев, и вскоре на тропинке показался огромный орк, за ним шёл парнишка. Тот самый, который бросился, было ко мне вчера вечером у замка. Кажется, ректор обращался к нему Фред. Сейчас, увидев меня, он тоже заулыбался, а вот орк загадочно ухмыльнулся. «Простите, мы не думали, что здесь кто-то будет в этот час», — произнёс он. «А Фред почему не на лекции?» — строго спросил Мадейра. Так у нас по расписанию языковедения, которого нет. Вот мы решили использовать это время для тренировки», — объяснил Фред, поглядывая при этом на меня. «Как поживаете, Террагранд?» — поинтересовался у меня Орг. «Рад видеть вас в здравии». «Спасибо, тер «Хука представил его ректор. «И еще один наш преподаватель по боевому искусству». «Спасибо, Терргвард», — повторила я уже увереннее. «Итан». «Раз я тебя встретил...» «Дело есть», — обратился Орг к ректору. «Ты же сейчас тоже на тренировку?» «Я провожу». «Террогрант, прошу прощения, что забираю его у вас, но это действительно важно». «Ничего страшного, конечно». Я несколько смутилась. «Продолжим экскурсию в другой раз». «Зачем ждать другого раза?» — встрял Фред. «Я могу продолжить ее». «У тебя тоже есть еще лекции. Забыл?» Мадейра явно был не в восторге от этой идеи. «Лекция по истории, по которой я получил у профессора Ива зачет автоматом», — гордо заявил парень. «Поэтому меня там тоже особо не ждут». «Да ставь ты их, ничего не случится!» Хукагвард похлопал ректора по спине. «Курсант Зарух будет вести себя хорошо». «Так точно?» — отрапортовал курсант Зарух. И широко улыбнулся.